Глава 87 Ханиф смотрит на часы, допивая кофе. Митч Максвелл не придет. Смешно и думать, что он внезапно войдет в отель Рэдисон аэропорта Гатвик со шкатулкой в руках. Значит, так тому и быть. А ведь это Ханиф придумал весь план. Саид получил предложение о покупке шкатулки от шведа, который живет в Стаффордшире с десятью миллионами прожигающими дыру в его кармане. Вместо того, чтобы утруждать себя разработкой нового сложного маршрута для контрабанды, почему бы просто не воспользоваться старым? Если бы они рассказали Митчу и Луке о задуманном, то те затребовали бы долю, хотя на самом деле их следовало поставить в известность. Теперь-то ясно, что они проявили бы намного больше осторожности. Правда, Ханиф узнал, что у них давно были проблемы с поставками, поэтому им вообще не следовало доверять. Следить за шкатулкой неотступно и забрать ее у Луки Бутачи должен был юный двоюродный брат Ханифа. Он даже купил ему мотоцикл за хлопоты. Но потом шкатулка пропала, и его родственник всего лишь гонялся за призраками. Как бы то ни было, Ханиф напортачил. Думал, что самый умный, но не справился с домашней работой. Деньги потеряны, многие умерли, и все это из-за него. Однако невозможно вечно извиняться за каждую маленькую ошибку, верно? Так и с ума сойти недолго. Хаос, следующий за вами по пятам, — это не ваша вина». Если он вернется обратно в Афганистан, то его тоже убьют, и поэтому, поразмыслив, Ханиф решает остаться в Лондоне в недосягаемости Саида. Торговать героином он научился быстро, не говоря уже о том, что это было очень-очень прибыльное дельце. Но теперь, возможно, пришло время воспользоваться полученными навыками и заняться чем-то новым. Начать все с чистого листа, отбросив сожаление. Один университетский друг предложил ему работу в хедж-фонде, а другой человек, с которым он познакомился на устроенном в его честь ужине, позвал в политику, предложив несколько полезных знакомств. Приятно, когда есть варианты.